Из окна ей был виден острый, как игла, шпиль часовни Сен-Шапель, который подымался в небо над серыми стенами консьержери. Лилиан пошла туда в первый же солнечный день. Время приближалось к полудню, и часовня с ее высокими окнами из разноцветного стекла, насквозь пронизанная солнцем, была прозрачной, словно сотканной из лучей. Казалось, она вся состоит из одних окон, и вся залита светом, небесно-голубым, Алым, как кровь, желтым и зеленым. Краски были такие яркие, что обволакивали Лилиан так, словно она погрузилась в разноцветную воду. Кроме Лилиан в часовне было еще несколько американских солдат, которые вскоре ушли. Она сидела на скамье, окутанная светом. То была тончайшая и самая царственная ткань на земле. Ей хотелось снять с себя всю одежду, чтобы посмотреть, как прозрачная парча струится по ее телу. То был водопад света, то было опьянение, неподвластное земным законам, падение и в то же время взлет. Ей казалось, что она дышит светом. То было великое утешение. Она никогда не забудет этот день. Пусть ее жизнь, все, что ей еще предстоит прожить, станет таким же, как этот зал, похожий на улей, полный легчайшего меда, лучей. Пусть ее жизнь будет подобна свету без тени, счастью без сожаления, горению без пепла. Превратник во второй раз тронул ее за плечо. «Мадам, мы закрываем!» Лилиан поднялась. Она увидела старое, усталое, озабоченное лицо. Секунду она была не в силах понять, что этому человеку недоступны ее чувства. «Вы здесь давно служите?» — спросила она старика. «Уже шестнадцать лет. Как хорошо должно быть проводить здесь целые дни!» «Как-никак работа», — сказал привратник. «Но денег еле хватает, все из-за инфляции». Лилиан не знала, почувствовал ли старик хоть раз в жизни, каким чудом был этот свет, или по привычке воспринимал его как что-то обыденное, так же, как многие здесь в Париже воспринимали жизнь. Она порылась в сумочке и достала деньги, глаза старика заблестели. Лилиан поняла, что его нельзя осуждать, ведь для него в этой бумажке было заключено все колдовство жизни. Она сулила ему хлеб, вино и плату за жилище, где он мог преклонить голову.